Глава 31. Казань в советское время. 27 мая 1920 года была основана Татарская АССР, столицей которой стала Казань. В 30-х годах XX века в городе стартовала активная индустриализация, что способствовало значительному увеличению численности населения и развитию северной части Казани. Она стала сопоставима с исторической южной частью. Во время Великой Отечественной войны Казань приняла эвакуированные крупные заводы, а также стала временной научной столицей Советского Союза, поскольку туда были перемещены Академия наук СССР и множество научно-исследовательских институтов из Москвы и Ленинграда. Всего более 5000 сотрудников с семьями Среди которых были академики и члены корреспондента. Это позволило создать Казанский научный центр, ставший после войны первым региональным отделением Академии наук СССР. Руководить перевозкой было поручено вице-президенту АН СССР, известному полярнику и челюскинцу, академику Отто Юлиевичу Шмидту, который лично прибыл в Казань и встречал эшелоны в аудиториях Казанского университета он разместил 1500 кроватей с матрацами. 9 января 1942 года в Казань с семьёй прибыл будущий отец советской атомной бомбы Игорь Васильевич Курчатов. На улице стоял сильный мороз, транспорт не ходил, и Курчатовым пришлось несколько километров добираться пешком от железнодорожного вокзала до центра города, до школьного, ныне Катановского переулка где в одной из коммунальных квартир дома номер два им выделили две маленькие комнаты жена ученого марина дмитриевна и его младший брат борис приехали сюда раньше об условиях той жизни и в курчатов позже написал своим друзьям в казани с жильем неважно живем мы с женой в проходной комнате но в хорошем доме А мой брат, Борис, живет в отдельной комнатке, но очень сырой, и учится на химическом факультете Казанского университета. Есть все основания утверждать, что местом рождения советской атомной бомбы была именно Казань. Во всяком случае, первые работы над ней начались именно у нас, в годы Великой Отечественной войны, когда среди многих и многих знаменитых ученых сюда прибыл в эвакуацию Игорь Курчатов. Михаил Валерьевич Черепанов, советский и российский поисковик, музейный работник. И, кстати, именно в Казани и в Курчатов заболел сыпным тифом, а заодно еще и подхватил воспаление легких. Едва выздоровев, Курчатов связался с отцом советской физики Абраамом Федоровичем Иоффе, который также был эвакуирован в Казань. Из Ленинграда в Казань был эвакуирован академик Пётр Леонидович Капица вместе со своей семьёй и Институтом физических проблем. Там он жил и работал до 1943 года. В конце июля 1941 года с семьёй и Институтом общей химии в Казань прибыл академик Александр Николаевич Несмеянов. Его встречал живший и работавший в Казани академик Александр Ерменингельдович Арбузов. В августе 1941 года в Казань почти в полном составе прибыл Московский энергетический институт во главе с Глебом Максимилиановичем Крижановским. Работал в Казани и младший брат академика и селекционера Н.И. Вавилова, академик Сергей Иванович Вавилов. И именно в Казани Вавилов-младший разработал и внедрил люминесцентные лампы электроосвещения, подсветки шкал приборов, сортировки оптических стекол, которые применяются и сегодня. Рабочие Казани и эвакуированных заводов внесли значительный вклад в военные усилия страны, произведя более 21 тысячи самолетов различных моделей, десятки тысяч авиационных моторов, оптические приборы, 103 тысячи тонн пороха, 134 миллиона снарядов и 4,4 миллиарда патронов. В казанских госпиталях получали лечение 334 тысячи раненых советских солдат, и из них 207 тысяч человек вернулись потом на фронт. После окончания Великой Отечественной войны Казань продолжила активно развиваться и превратилась в один из крупнейших промышленных, научных и культурных центров страны. Численность населения города существенно увеличилась, и к 1979 году превысило 1 миллион человек. В городе были построены новые микрорайоны с массовой многоэтажной жилой застройкой, среди которых выделяются два крупных спальных района – Горки и Новая савиново каждый из которых насчитывает более ста тысяч жителей. Казань также стала одним из крупнейших речных портов страны и получила новый аэропорт, что способствовало ее дальнейшему развитию и укреплению статуса важного многофункционального узла.